ЛИЦО И КАМНИ Угольки разлеглись в мангале. Серый дымок платком бьется к небу. «Витька! Последний день, мы школьники!» «Наконец-то!» Максим улыбается. Шуршат лениво шампуры, мясо золотится и чернеет. Аромат разлетается по округе, забиваясь в замки гаражей. Рядом на возвышении проползает электричка, скребется, как кот, по рельсам. Макс уже успел загореть. Наверное, потому что ходит без футболки. Жара кричит соловьями и стекает потом по желтому небу. Он поправляет бандану и чешет лоб. Последний день. Смотрю на облака, похожие на оставленные совой перья. Скоро я буду смотреть на это же небо уже студентом. Все будет другим. Другая компания. Появятся экзамены и зачеты вместо контрольных. Учителя сменятся преподами, мы будем батрачить на автоматы и есть очень мало и редко. Я сижу на матрасе, который мы нашли у помойки, и раскладываю фотографии с новенького полароида. Подарок бате на последний звонок. Я то и дело подбегаю к Максиму, толкаю его в бок и показываю снимки. Он хмыкает и комментирует, и я смеюсь еще громче. В конце концов смех продлит мою глупую жизнь. Подношу руку к небу. Сквозь пальцы сочится солнечный свет. «Ты в мед пойдешь?» Максим кивает. «А ты еще не надумал?» «Нет. После этого прошла неделя. А потом еще одна. И еще. И вот я в метро. Здесь, как всегда, дует холодом. Я впрыгиваю в поезд. Тут куча народу. Встаю ближе к двери напротив и берусь за поручень. Надеваю наушники. Вокруг столько разных людей, взгляд прыгает с одного лица на другое. У меня есть странная потребность с детства смотреть на кого-то. Помню, в лагере даже просил у своего соседа разрешения смотреть на него во время обеда. Тот смеялся, но против не был. Только краснел часто. Действительно, смущает. Я понимаю. Но никак не могу заставить себя закрыть глаза и просто отвязаться уже от людей. Они все такие разные. Я чувствую в такие моменты, что снова на море у мамы, брожу по берегу и ищу самые интересные камни. Справа напротив сидит парень с венком на голове. Странный венок, с рыжими цветами, похожими на капли. Он что-то читает, но глаза его слипаются. И вот он уже упорно мотает головой, но все-таки засыпает. Поезд останавливается, и за его спиной огнем вспыхивает мозаичная вставка на колонне. Я машинально тянусь за полароидом, и в голове пульсирует. Черт, он же дома. Мы едем до конечной станции. Почти никого уже нет. Я сажусь рядом и всматриваюсь в его бледное скуластое лицо и горбатый нос. Если бы он был скульптурой, я бы, конечно, отнес его к себе домой. Я отхожу и снимаю его на телефон. Выпрыгиваю из поезда, когда открываются двери. Чувствую себя преступником. Но мне впервые так приятно. Когда моя стена превратилась в рой фотографий, я понял, что хочу и дальше воровать чьи-то взгляды, лица, привычки. Я часами мог сидеть на кровати и смотреть на снимки. Максим называл меня чокнутым, боясь, что я так перестану выходить из комнаты. Но он был неправ. В какой-то момент мне переставало хватать этих фотографий, и я брал фотоаппарат и шел на улицу. Искать. Порой казалось, что я убиваю этих людей, будто вырываю их души и сплевываю потом на бумагу. Я начинал задыхаться, и меня успокаивала музыка. Отец перестал ждать, что я поступлю куда-то, и принялся искать фотографов, которые взяли бы меня в ассистенты. Я ничего не хотел, как прежде. Я постоянно спал, смотрел на стену и кутался в одеяло. Отец вытаскивал меня на вечерние прогулки, кормил и звал смотреть фильмы. Я вглядывался в его лицо. Почему-то я не решался сфотографировать его. Думаю, мне не хотелось прощаться с ним. Не хотелось однажды присытиться его снимкам. После того, как я попытался повеситься, но рухнул с порванной веревкой, отец отправил меня лечиться. Я понимал, что так надо, но все равно не разговаривал с ним, когда он навещал меня. Однажды я встретил Лану. Она кружилась по коридору, репетируя вальс. Я сидел, заряжал телефон и краем глаза смотрел на нее. У нее была бритая голова, большие карие глаза и тонкие губы. Словом, она мне не понравилась. Но мне надо было на кого-то смотреть, а в коридоре было пусто. Она вдруг остановилась. Взгляд у нее был такой, будто я поджег ее родителей у нее на глазах. Я вздрогнул и отвернулся. На себя бы посмотрел. Я взял телефон и взглянул на себя. И что не так? А что так? Словно прочитав мои мысли, ответила она. Посмотри, какой ты скучный. Так и повелось. Она заглядывала ко мне в палату и придумывала все новые оскорбления. Бродила за мной по пятам и всегда смеялась, словно шуршала пакетом. Это до того бесило меня, что однажды вечером я разбил зеркало и порезал себе лицо. Она сказала, что я стал чуть интереснее. «Не бойся. Больно — это хорошо. Если бы ты ничего не чувствовал, было бы хуже». Лана любила играть на пианино в комнате отдыха. Я всегда стоял в дверном проеме и слушал. У нее получалась целая история, из-за которой хотелось сбежать куда-нибудь в горы и поселиться в маленьком домике. Когда она простудилась, я вдруг понял, как тяжело мне без музыки. Я ворочался и не мог себя занять, и я решил, что мог бы вспомнить свои навыки с музыкалки. Клавиши были гладкими, как камни, я проводил по ним, и вокруг меня плескалось море. После этого Лана почему-то перестала меня донимать.